Глава двадцать седьмая Фургон ехал по городским улицам, и свист тормозов на каждом светофоре отдавался болью в висках. Смажьте уже колодки, твари. Наручники давили на запястье, и эта боль напоминала о том, что я всё ещё жив, сука. Конвойный напротив стянул с головы шлем и провёл по потному лбу, а потом вернул его на место. Они заебались. Все мы заебались. «Руки!» — рявкнул на меня, и пришлось поднять запястье и продемонстрировать наручники. Я их не расстегнул, хотя так и подмывало это сделать. Пустая трата времени тащиться по пробкам в этот грёбаный участок, но им-то не объяснить, что как только туда приедем, меня встретят адвокаты и отпустят под залог. «Как же долго мы едем!» Отвернулся к окну, глядя сквозь решётку на хмурое небо. Так и знал, что Абрамов рано или поздно меня достанет, но не думал, что подсунет мне свою шестёрку. Совершил ошибку, потерял бдительность, а за ошибки приходится платить. А ведь Лаура пыталась предупредить, орала мне в трубку, что Кристина не Иванова, а я, отвлечённый тогда на мысли о группе захвата, заткнул рот подчинённый и заставил лечь на дно. Надо было слушать, возможно, не наговорил бы того дерьма. Горло свело, мышцы судорогой до боли, пришлось стиснуть зубы. А ведь она стояла и плакала. Может, испугалась, а может, отыгрывала роль до конца. В спину тыкали автоматом, а мне хотелось отбросить его, встать и сжать сучью шею, чтобы заглянуть в глаза и прочитать то, что не заметил раньше, то, какая она тварь. Любопытно, она хотя бы понимала, с кем связалась. Думала, что достану в любом случае, хоть из-под земли, а потом туда же и зарою, после того, как отомщу. Или Абрамов на начисто ей мозги промыл, прежде чем ко мне поцелать. Повёлся на бабу, блять кому скажи, не поверят. Да я и сам бы поднял себя на смех, если бы мне полгода назад сказали, на чём я прогорю. Лаура должна была проконтролировать зачистку документов, мои замы отчитаться ей и сидеть тихо,